Глава десятая. Невыносимые будни и миражи. Потянулись невыносимые будни, и вроде бы дни были заполнены под завязку событиями и делами, но неотступно за ней следовали мысли. Только отвлечешься, только сядешь в метро, только запустишь ставший невероятно тоскливым плейлист, как мысли наваливались, заполняя собой ее всю, не давая вдохнуть, не позволяя просто жить. Не жизнь, а мучение. Удивительным образом для Ани ее выходка с исчезновением на целый месяц закончилась благополучно. Начальник лысоватый и грузный, но добрый Максим Витальевич недоуменно посмотрел на нее, но, выслушав пространное объяснение, что она перегорела и потеряла ориентиры в жизни, он благосклонно закрыл глаза на выкрутасы Ани, оформив отсутствие днями без сохранения заработной платы. Все-таки она была неплохим менеджером, и терять сотрудника ему не хотелось. Нового еще найти надо. В следующем месяце план больше будет. Аня кивнула. Кто знает, будет ли она работать здесь через месяц. Ася вертела в руках кольцо. Все-таки оно было волшебное. Манила, завлекала, как то кольцо всевластия из известного фильма. Совесть ее грызла, конечно, но лишь отчасти. Аргументировала тем, что Аня все равно уехала, а цыгану так и надо. Наверное, он поймет, что его перстень – подделка. Но Ася легко его отдаст, только выручит Ивана. Он так и не объявился, и Ася была на сто процентов уверена в том, что он остался в прошлом. Зная упрямый характер Ивана, девушка решила сама с ним поговорить. А без кольца она никогда не могла бы этого сделать. То, что своим обманом она подставила Аню, розоволосая племянница Порфирия Георгиевича предпочитала не думать. Она успеет. Она просто вернется в 1912 год и поговорит с Ванькой, убедит его убраться оттуда навсегда. Нужно было что-то решать с дядей. За последний месяц Порфирий Георгиевич заметно сдал. Оно и не мудрено. Сколько сил душевных он потратил на сохранение особняка, буквально жил этим последние несколько лет. Сейчас же, добившись отсрочки, из него словно выпустили воздух, совсем как из воздушного шарика. Асе еще предстояло поговорить с дядей о том, где он решил остаться. Возвращаться в прошлое было опасным. Даже если Гнездилов и прекратит их преследовать, впереди не самые приятные события истории. Но и здесь дядя чувствовал себя неуютно. Девушка видела, как даже походка менялась у концертмейстера, как только он выходил из Дворницкой на Пятой Рождественской. Там он был дома. «Надо ехать к папеньке», — решила Ася. Он уж точно или придумает, как быть, или уговорит брата. Путешествие на той стороне было проблематичным, ибо переходить во времени можно всего один-два дня. А дорога из Петербурга до уездного городка в Орловской губернии займет несколько дней. Но, с другой стороны, можно поехать и на месяц. Там как раз Рождество, подумала Ася. Как давно она не была дома на празднике? Отец ее ждет. Надо уговорить дядюшку на путешествие. Вряд ли кто-то надумает искать их в провинции. Правда, дядя еще не знает, что Ася выкрала кольцо. Ох, и рассердится же он. Но дело уже сделано. Назад дороги нет. Определившись с планом, она словно выдохнула. Наконец-то появилась какая-то ясность. С возвращения Ани прошло уже больше двух недель. Москва готовилась к праздникам. Префектуры наряжали елки, украшали фигурами и инсталляциями районы и площади. Повсюду огни и праздничная иллюминация, везде счастье, звонкий смех и ожидание чуда. В воздухе пахнет пряностями и корицей. А не же было тошно. Каждый новый день словно копия предыдущего. Сегодня такое же безрадостное, унылое и серое, как вчера и завтра. Работу выполняла машинально, поездки домой на автопилоте, музыка в уши или книга, которую она так и не дочитала, каждый раз усилием воли заставляя себя вникать в смысл написанного и не могла. Мысли тут же убегали далеко, путались, воспоминания накрывали с головой. Аня не понимала, что происходит с ней. По ночам ей снился один и тот же сон без начала и конца. Она плещется в какой-то субстанции, как в болоте, в вязком киселе, но не может выйти из него. Дышать все труднее, звуки все более приглушенные. Люди ходят мимо нее и не замечают, что она попала в трясину, а на ногах будто по подовой гире, что даже шага не сделать. Они пытается кричать, но крик ее безмолвный и оттого еще более страшный. А потом появляется Николай. Она узнает его по бездонным синим глазам. Девушка хватается за него, чтобы спастись, вырваться из цепкой вязкой субстанции. Николай целует ее в нос, совсем как тогда, у медного всадника. Обнимает, и они становится так спокойно, словно не было никакой трясины. Дышать легче, ей так спокойно в руках любимого. Николай улыбается ей так, что сердце выпрыгивает из груди от счастья. Он обнимает ее так яственно, что, проснувшись впервые после этого видения, Аня почти физически ощущала, что он был с ней. Запах табака еще щекотал нос, а в воздухе витал одной ей знакомый запах его кожи. Но ну, в пустой съемной квартире в панельке на окраине она была одна. И оглушающая тишина навалилась на нее, как только неугомонное сердце перестало бешено рваться. «Так и до дурки недалеко», — думала Аня, проснувшись после очередного такого сна. И безумно жалела, что отдала перстень цыгану. Будь кольцо у нее, она бы плюнула на все условности и вернулась бы в прошлое. И пусть на роль любовницы, содержанки, гувернантки, Сашеньки, кого угодно. Все это не имело для Ани теперь ни малейшего значения. Но перстня не было. Значит, мечтать о возвращении даже смысла не было. Аня все думала, что сделал с кольцом цыган. Уничтожил? А может, чахнет над ним, как кощей над своим златом? Да и какая, по сути, разница? Перстня нет и точка. Зато есть воспоминания, выворачивающие душу наизнанку. Запахи, грустные песни. Несколько раз она порывалась почитать об Ильинских в интернете. Как сложилась их судьба? Что стало с ними в горниле революции? Прикинув, в каком году Николай родился, Аня ввела данные в поисковую строку, и браузер выдал кучу всякой информации. В основном ссылки были на старшего графа Ильинского. В самом низу первой страницы Аня увидела выдержки из какой-то статьи. С огромным волнением она успела прочесть. Николай Павлович Ильинский, граф, родился в 1883 году в городе Санкт-Петербург, Российская империя, Служил при канцелярии соскной полиции в 52-м Драгунском неженском полку. В 1913 году женился. Дальше статья обрывалась, и нужно было перейти по ссылке, чтобы прочитать продолжение. Но Аня не смогла. Дыхания не хватило. Руки задрожали, ладошки вспотели. Девушка щелкнула по крестику в верхнем правом углу, и поисковик закрылся. Больше она не рискнула искать. «Иначе совсем с ума сойдет». Но кроме снов и навязчивых мыслей, преследующих Аню, с нею приключилась совсем уж странная история. В тот день она ушла с работы пораньше под предлогом внешней встречи. До Нового года оставалось всего ничего, работать совершенно не хотелось. Аня выбралась из своего безликого стеклянного офиса и поехала в центр. Вышла из подземки на Павелецкой и пошла по Садовому пешком, куда глаза глядят. Ее охватило дикое желание бросить все и купить билет в Питер тем более андрей настойчиво звал грозясь приехать в москву и увезти ее насильно аня смеялась его угрозам поддразнивала своего нового знакомого и читала ему лекции о вреде сахара вот и сейчас она шла по пятницкой в сторону кремля пела свою любимую латте и фотографировала уютные уголки центра чтобы отправить андрея это были ее аргументы почему стоит оставаться на новый год в столице кафешки и бары коих на пятницкой нечесть блистали рождественским убранством, зазывая гостей. Впереди Аня увидела столпотворение, но поначалу даже не придавая этому значения. На пятницке всегда было многолюдно. Подойдя ближе, она увидела посреди улицы толпу народа, заграждение, обилие техники и аппаратуры. А там, за людьми на крохотном опустевшем пятачке, горцевал всадник на лошади. Конь бил копытами и рвался прочь, Верхом на коне восседал всадник, увидев которого, жаркая волна пробежала по ее спине. Ноги ослабли и затряслись в коленях. Так не могло быть, не могло. Верхом на коне с отличной выправкой в синем офицерском мундире Аня увидела Николая. Под головным убором выбилась прядь пшеничных, чуть вьющихся волос. Аня успела заметить хорошо очерченный профиль, прямой нос, знакомый подбородок. Мужчина натянул поводья, пришпоривая коня и Аня, совершенно перестав соображать, кинулась сквозь толпу к мужчине. «Николай!» – прошептала она и, как безумная, ринулась ему навстречу. «Человек в кадре!» – заорал кто-то в громкоговоритель и выругался. С кресла, так нелепо установленного посреди зимней улицы, поднялся человек и замахал руками, грозно матерясь. Она уже была рядом, когда конь, испугавшись неожиданно появившейся Ани, заржал и поднялся на дыбы. Только ловкость и сноровка всадника помогли ему усидеть в седле. Через некоторое время, укротив животное, мужчина спрыгнул на землю. «Девушка, что ж вы под копыта бросаетесь?» Недовольно буркнул актер, которого Аня приняла за Ильинского. Нет, это был не он. Вблизи это было очевидно. Аня отшатнулась, бормоча. «Извините, я обозналась». Мнимый офицер фыркнул и отвернулся, ища глазами режиссера. Аня попятилась прочь, выбираясь из толпы ассистентов, гримеров, каскадеров, операторов и осветителей. — Такой кадр мне испортила, дура! — услышала Аня вслед. Слезы выступили на глазах. Но ей даже обидно не было. Она и правда дура. Кинулась на мужика, увидев, как он держится в седле. А воображение сыграло с ней злую шутку. Подсунула иллюзию, на секунду нарисовав Николая на месте актера. Как уставший путник в пустыне видит миражи, так и она увидела того, кого в этом мире встретить не было никакой возможности. Аня бежала прочь, а слезы лились по щекам сами собой. В какой-то момент она остановилась и, прижавшись спиной к стене какого-то дома, зарыдала, что есть мочи. Все, что копилось в душе с момента приезда из Петербурга, с момента, когда она закрыла дверь в чертов чулан в Дворницкой и повернула кольцо, вылилось потоком, горьким и шумным. Мимо сновали люди, никто не обращал на Аню внимания. Но так даже лучше. Вдоволь наревевшись, девушка зашла в ближайшее кафе, чтобы умыться и заказать новый кофе. Свою лату она бросила, когда бежала к минимуму Николаю. В тот день Аня решила, что надо уезжать. Силы ее больше не было. Недовольный начальник кое-как подписал ее заявление. — Что с тобой творится, Иванова? — сжав в ниточку тонкие губы, обеспокоенно спросил он. Вы же, конечно, но знай, после новогодних праздников или ты начинаешь работать, как все, или сама понимаешь, мне такие сотрудники не нужны». Аня кивнула. Она почти созрела на увольнение. Надала себе малюсенький шанс вернуться в Москву после праздников. Поехать к маме, отоспаться, окунуться в уют дома, навестить город детства. Выветрить из памяти все, что связано с Ильинским, заменить воспоминаниями о папке, школе, детстве. Пора было заняться гербом и посмотреть метрики. Бумажка с адресом приходской церкви, выданная Парфирием Георгиевичем, так и лежала в кармане ее сумки. Здесь, в столице, она скоро с ума сойдет. В ближайшую пятницу Аня купила через интернет-билет на автобус в маленький городок, где жила мама. Убежав с работы на час пораньше, заскочила на съемную квартиру за вещами и подарком для мамусика и отправилась на вокзал. Междугородние автобусы несколько лет как отправлялись с новеньких автовокзалов на окраине столицы. Это было удобно. Не приходилось тратить час, а то и два, пытаясь выбраться в пятничные пробки из города. Аня уселась на свое место и по привычке включила музыку. Впереди четыре часа дороги. Пережить это время, а там все будет иначе. Почему-то Ане казалось, что именно дома ей станет легче.